потрепанная и почти истлевшая военная офицерская форма, пустая кобура от пистолета, офицерская полевая сумка и покорежная, с трудом читаемое удостоверение личности на имя Ивана Савельевича Суслова, 1944 года рождения, уроженец город Москва, русский, офицер главного разведывательного управления Министерства обороны СССР. На черно-белой фотографии, пожелтевшей и подпорченной водой, едва можно было разглядеть черты лица молодого офицера.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 стоящий на надписи Ленинград под рисунком. В самом низу был указан год 1967.